И что хотя почитай ко всем другим новые послы и министры назначиваются, а о нас не помышляется, за весьма нужно изобрели вам повелеть, чтоб вы оттуда со всеми у вас находящимися канцелярскими делами, как скоро только мы собраться можете, в Гагу. Под таким преtextом выехали, что вы по прошению вашему о распоряжении некоторых домашних дел в отечестве вашем все высочайшее от нас позволение получили. Желанный мир был восстановлен, и по общему признанию одной из причин его ускорения было движение русского войска к Крыму. Таким образом уже в третий раз движение русского войска останавливало. завоевательные замыслы, сдерживало победителя, вело к миру в Европе. Появление русского войска на Рейне повело к Венскому миру, окончившему войну за польское наследство. Движение русского войска в 1745 году заставило Фридриха II ускорить Дрезденским миром и, наконец, последнее движение Репнинского корпуса заставило спешить ахенскими переговорами. «Новое могущество» Появившаяся на востоке с начала века оказывала свое влияние на европейские дела новым, особенным образом политическое равновесие получало для себя сильное ручательство. Дело кончилось, по-видимому, страшным раздражением между Россией и Францией, заставившим их прекратить дипломатические отношения. Но это раздражение России против старой Франции было последним. Старая Франция теряла свою силу и вовсе не была так опасна, что, ясно, сказывалось при окончании войны за австрийское наследство. С какими надеждами вступила в нее Франция? С надеждами окончательно низложить, раздробить Австрию, после чего вся Германия представляла бы ряд мелких слабых государств, подчиненных влиянию Франции. Но сбылись ли эти надежды? Несколько. Австрийские владения не раздробились. но дело было не в Австрии. В Германии явилась держава гораздо опаснее Австрии. Франция вела войну для Пруссии, ибо одна Пруссия воспользовалась войною, одна усилилась, одна приобрела от Австрии богатую область, потерю которой Австрия не могла забыть. Конец войны должен был убедить Францию в том, в чем русские государственные люди были давно уже убеждены. они были убеждены в том, что Пруссия опаснее Франции. Франция должна была убедиться, что для нее Пруссия опаснее Австрии. В этом убеждении естественным и необходимым лежала главная причина перемены старых вековых отношений, которые были следствием войны за австрийское наследство и причиной семилетней войны. Но пока вся Европа замерилась. Или совета стало приговариваться к своей любимой поездке, поездке в Москву. Мы видели, что вопрос об этой поездке стал вопросом партии. Бестужев выставил сильное сопротивление, указывая на необходимость оставаться дворов Петербурге ввиду шведских событий, в которых не приминут принять участие Пруссия и Франция. Канцлер основывался на депешах Панина, который настаивал на том же, указывая, как обрадовалась в Стокгольме французская партия при известии об отъезде русской императрицы в Москву. Но сопротивление безстужего заставляло противника в его тем сильнее утверждать Елисавету в ее намерении ехать в Москву. 17 октября Сенат получил указ: в будущем декабре императрица едет в Москву. и повелевает учинить наряд подводом, чтобы было на каждый стан по семьсот двадцать пять подвод, в том числе емских и городских по триста, уездных по четыреста двадцать пять. Для сената, синода и коллегии подвода нанимать вольные и что не нужное отправлять другими трактами, а чтобы за множеством проезда, за дороговизную кормов, наемщики цен безмерно не возвышали, Того ради отпускам партикулярным людям своих товаров до января месяца, как здесь, так и в Москве, велеть удержать, также расставленных по почтам в разных местах немецких лыжидей, кроме московской отседодороги, велеть убавить на весь декабрь месяц. 15 декабря императрица выехала в Москву.